Глава 10. Утром графа Фолконера поджидал сюрприз. Немолодой опрятный лакей в ливре с гербом Фрейев доставил к его дверям две корзинки. В одной красовались свертки и бутылки с ароматом фиалки. Все было снабжено ирлаками с надписями: "Фиалковая вода для ванны", "Фиалковая вода для десертов", "Мыло с ароматом фиалки" фиалковый ликер и прочее, Все с ароматом фиалки, даже сошёные нюхательной соли. К ручке была прикреплена записка от леди Фрей с наилучшими пожеланиями вдовствующей графини. Во второй корзинке, обложенной влажным мехом, красовались фиалки, живые, с корешками, бережно утопленные в рыхлую почву. На этой корзинке Тоже была записка. Леди Астер просила графа Фолкнера передать подарок его матушке. Откуда фиалки в сентябре, пробормотал Эб это простерильности. Леди Астер сама вырастила эти цветы, с поклоном ответил лакей. Ошеломленный граф сунул слуге монету и унес с гостинцы в комнату, думая, как побыстрее отправить их в Фолкнер. Придется нанимать мага-портальщика. Недёшево, но ему все равно нужно забрать подарки для леди. Вот и передаст матушке сюрприз. Однако как же внимательна леди Фрей. И старшая, и младшая. Сколько же сил потратила Астра, чтобы за одну ночь вырастить фиалки для его матушки. Впечатленный граф собрался высказать прекрасным дамам благодарность. Но вспомнил, что на завтрак леди сопровождает Триан, и с сожалением занялся своими делами. Мешать наставнику любоваться утонченной красотой Эббот не собирался. У полуэльфа при дворе слишком мало возможностей любоваться чем-то настолько прекрасным. Между тем барон пришел к покоям леди Фрей, чтобы сопроводить их на завтрак. Их величество не каждый день удостаивали своих подданных совместными трапезами. И если такое случалось, все придворные стремились появиться перед августейшими супругами. Перед дверью покоев леди Фрей Триан явился в своем полуэльфийском одеянии. Настоящие эльфы морщили нос при виде зелёной туники, зеленых лосин и просторного пелиса. В своих лесах эльфы так не одевались. Просторные светлые одежды были церемониальным облачением правителей и жрецов. Зато люди сразу понимали намек на происхождение барона. Грегори поклонился леди Астер, и бросил осторожный взгляд из-под ресниц. Наверняка девушку уже просветили о том, что он незаконно незаконнорождённый полукровка. Как она к этому отнеслась? Брезготе его прикосновениями, расстроена, завидует его долголетию и молодости. Девушка безмятежно улыбнулась, протянула мужчине ладонь и ласково произнесла: "Доброго дня, вам, барон. Простите, что задержались. В последний момент вспомнили, что сегодня день рождения у герцогини Пальмерастон. Пришлось срочно готовить для нее подарок". Девушка подняла повыше элегантную бутоньерку из мелких голубых и лиловых цветочков, окруженных темными веточками. Эльфийское чутье Грегори подсказало: "Цветы живые, свежие, напитанные магией жизни, они придадут пожилой леди бодрости и будут вызывать положительные эмоции". Прекрасный подарок, от души оценил Полуэльф. Уверен, ее светлость будет в восторге. Вам правда нравится, девушка расцвела улыбкой. Триан вглядывался в лицо юной леди и видел в нем спокойное принятие. Астра не разглядывала с любопытством тонкую вышивку на его пелиси, не отводила взгляд от стройных ног в ласинах, не пыталась украдкой рассмотреть его уши или украшения, она смотрела ему в лицо, и улыбалась. Мне действительно нравится, заверил он. «Идем? не стоит опаздывать на королевский завтрак. Я так рада, что иду с вами, бесхитростно сказала девушка. Мне кажется, в этих коридорах можно заплутать и попасть в пещеры злобных троллей. Готов защищать вас от всех. еще раз поклонился барон и подставил локоть Дочь виконта невесомо опустила ладонь на его рукав, и Грегори пошел по коридору, не чуя под собой ног. Ему казалось, что он шагает не по каменным плитам, а по облакам, и на лицо сама собой просилась улыбка. Эта юная леди ему доверяет, считает его достаточно сильным, смелым и храбрым, чтобы защитить ее. Впрочем, опытный придворный не позволял лицевым мышцам даже дрогнуть, но в его глазах, по эльфийски зелёных глазах, необычайно взрослых и мудрых для его юного облика, улыбка плавала, и сияла так, что попавшаяся навстречу служанка застыла, любуясь невероятно прекрасным эльфом, и только через полминуты узнала оборона Триана, резкого и злоезыкового бритёра умело разгоняющего придворных одним взглядом. В сопровождении барона леди Фрей дошли до утренней столовой и заняли свои места. Грегори выглядел так необычно, что ни одна болтушка не осмелилась на выпад в сторону леди Астер или ее защитников. Увы, завтрак проходил тягостно, Их величества были в дурном расположении духа. Ни с кем не разговаривали, мрачно взирали в тарелки, и ближайшее окружение невольно подстраивалось под настроение монархов. Желая выяснить, что произошло, барон с настороженным вниманием взглянул на герцога Гриза. Ромуальт сидел неподалеку от его величества и хранил на лице самое чопорное выражение. На вопросительный взгляд друга у него даже бровь не шевельнулась. Похоже, всё серьёзно. Графу Фолконеру досталось место рядом с принцем Энрихом. Но доблестный воин умел держать лицо бесстрастным, как камень, так что выяснить причину такого сумрачного настроения королевской чети Грегори не удалось. Однако кое-какие подозрения возникли. На завтраке не было наследного принца. Как, впрочем, и двух следующих Вообще из королевской семьи на трапезе присутствовали только их величество принц Энрих и герцогиня Пальмер Стоун. Дряхлая вдова королевского дядюшки давно уже не вмешивалась в политику, и блюла лишь внешние приличия семьи. Мысленно махнув рукой на атмосферу, барон обратил свое внимание на подопечную. Астер сияла, как всегда, только мягче. Яркое солнышко превратилось в прохладный лунный свет. Девушка не улыбалась, но лицо оставалось приветливым и красивым. Она неторопливо ела, не забывая похвалить труды повара и поблагодарить лакеев, подающих блюда. Рядом с ней серая хмарь, окутавшая стол, становилась прозрачнее и легче. Грегори с горечью понял, что он долго бы что угодно за такое сокровище. Но будет правильному уступить девушку Гризу. Фолкнер слишком груб для нее, а Гриз будет хранить это сокровище как бриллиант в золотой шкатулке. Вот только на сердце словно камень положили. Ничего, ему не привыкать уступать кому-то кусочек своего сердца. А пока он проведет рядом с Астер все время до ее свадьбы, потом уедет в свое баронство огоняет управляющего и будет наезжать в Грис, чтобы убедиться в том, что Герцог не обижает свою невероятную супругу. Отличный план. После завтрака их величество разошлись по кабинетам. Король отправился изучать и подписывать новые указы, Королеву ждал комитет по благотворительности. Придворные незанятые в работе кабинетов разбрелись под борцу. Кто-то отправился на прогулку в сад, кто-то занял огромную бильярдную, старички уселись поиграть в карты в уютном солярии, ловя уже холодные лучи осеннего солнца. А и Астра с матушкой и тетушкой отправились навестить виконта Фрея в его книжном логове. Естественно, барон отправился с ними. Он любил бывать в королевской библиотеке. Выносить отсюда книги запрещалось. Но в просторном зале хватало уютных уголков с креслами и столиками, чтобы посидеть с бокалом вина и сборником паем в хмурый день. Правда, некоторые фрейлины использовали библиотеку для тайных свиданий, но виконт Фрей таких вольностей на своей территории не одобрял и периодически обходил тихие закоулки, гоняя дам и кавалеров летающими тёлкой для смахивания пыли. Грегори не мешал теплой семейной встрече, отошел в сторону и стал перебирать книги на столике свежих поступлений. Тут лежало несколько нераспечатанных пакетов, письменный прибор, стопка карточек, книги уже внесенные в каталог и огромная амбарная книга, прошитая и скрепленная печатью, в которую главный библиотекарь лично заносил все поступления. Привычка, вторая натура. Прежде чем коснуться красивых томиков, переплетённых в темную кожу, барон послал на стол импульс, проверяющий стол, пакеты и книги на разные магические пакости. И был ошарашен, когда отлетел в сторону, впечатался спиной в стол для чтения, и еле успел перехватить стеллаж, падающий на застывших дам. Барон, виконт подпрыгнул на месте и кинулся к столу. Что это было? Кажется, в одном из пакетов для вас приготовили сюрприз. Вы ведь слабы мак воздуха, лорд Фрей, и не имеете привычки ставить защиту, когда работаете в библиотеке в одиночестве. Нет, конечно, ответил виконт, с горечью разглядывая разодранные и залитые чернилами книги. Не печальтесь, Закажите новые книги за мой счет», — сказал Триан, осторожно поднимаясь. А сейчас сюда стоит пригласить королевскую охрану. Вас пытались убить, Виконт.